Глава тридцать восьмая. Когда Марш довез Эрику до дома, у нее сложилось впечатление, что он хотел зайти, но, увидев свет в гостиной, сказал, что ему нужно возвращаться домой. «Спасибо, что подбросили», — поблагодарила его Эрика. Марш повернулся к ней. «Пожалуйста, не наделай глупостей», — настойчиво попросил он. «Хорошего вечера», — ответила Эрика. Она вышла из машины и остановилась, наблюдая, как он уезжает. До неё донеслись слабые звуки пианино, и Эрика вспомнила, что они договорились с Томом поупражняться сегодня вечером. Когда она открыла входную дверь, то услышала сложную аранжировку мелодии из фильма «Звездные войны», в которой звучали громкие басы и замысловатые высокие ноты. Джордж ждал ее в коридоре, и она наклонилась, чтобы почесать его за ушами. Он потерся о нее своим маленьким гладким тельцем и замурлыкал. Эрика подошла к двери гостиной, слушая музыку, и с восхищением наблюдая, как Том сидел на табурете перед пианино, широко расставив руки и неистово перебирал пальцами клавиши. Игорь расположился на диване у камина и, заметив ее, улыбнулся и одними губами произнес «Привет». Том закончил играть и, запыхавшись, откинулся на спинку стула. Он обернулся и увидел Эрику. Охой! Улыбнулся он. Ух ты! Это было потрясающе. У тебя очень хорошо получается, похвалила его Эрика. Он нашел видео на Ютубе, где женщина играет на пианино мелодию звездных войн, и выучил ее на слух. Она играла на пианино, которое имело форму тысячелетнего сокола. Рассказал Игорь. «Пап, успокойся!» — отмахнулся Том, но обрадовался энтузиазму отца. «Почему ты просишь меня успокоиться? У тебя талант. Да я бы убил за то, чтобы иметь хоть какой-то талант. Ты мог бы играть в группе. Я когда-то пел в группе, помнишь?» Эрика перевела взгляд с Тома на Игоря и покачала головой. «Когда мы были молодыми, в Нитре было много хороших групп», — ответила она. «Твою я не помню». «Да ты вообще петь умеешь, пап?» «Умею. Я всегда подпеваю песням, которые крутят по радио». Том закатил глаза и засмеялся. Игорь встал и подошел к Эрике. Он наклонился и поцеловал ее, а потом потрогал одежду. «Да ты вся промокла. Попала под дождь. Я наберу тебе ванну». Ты ела? Ела ли я? Хм, не думаю. Чили конкарне на плите, сообщил Игорь. Мексиканское, техасское мексиканское блюдо из говядины, красной фасоли, острого перца чили и томатов. Эрика положила себе в тарелку немного еды, пока Игорь готовил ей ванну. Когда она вернулась в гостиную, Том разочивал новую мелодию, используя метроном. Издававшие четкие щелчки. Эрика и не подозревала, насколько сильно проголодалась, пока не начала есть. Приготовленный Игорем Чили оказался вкусным и острым. Она добавила немного сметаны к дымящемуся мясу и рису и принялась уплетать за обе щеки, наблюдая, как Том играет замедленную версию чего-то знакомого. Он дошел до части, на которой застрял, и остановился. Метроном продолжал стучать в тишине. Щелк, щелк, щелк. «Прости, хочешь посмотреть телевизор?» — предложил Том, когда увидел ее на диване. «Нет, мне нравится тебя слушать. Что ты играл?» — он остановил метроном. «Половину венгерской рапсодии номер два для фортепиано. А почему она мне знакома? Она из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Когда Дональд, Дак и Даффи Дак играли на пианино в клубе. «Да, точно!» — Эрика засмеялась. Она выскребла ложкой остатки мяса и риса из тарелки и встала, чтобы отнести ее на кухню. «Есть какие-нибудь интересные расследования убийств?» С надеждой в голосе спросил Том, следуя за ней. Он налил им стаканы кока-колы из бутылки, которая стояла в холодильнике. Да. И что сделал этот убийца? Эрика задумалась. Как много ей стоит рассказывать? Она могла бы описать убийство в общих чертах. Убил трех мужчин и женщину. Я полагаю, что убил женщину. Сегодня мы нашли еще одно тело. А где было ее тело? Как и тогда в машине? Эрика не знала, стоит ли посвящать его в подробности, но ему было шестнадцать, и она хотела общаться с ним, как со взрослым. Он протянул ей стакан, наполненный до краев шипучей газировкой. Эрика видела, что Тому очень интересно. В коридоре. А рядом с ее телом валялся разводной гаечный ключ. Убийца воспользовался разводным ключом. Эрика кивнула. Ударил ее по. Она сжала стакан в руке. Внезапно Эрика представила место преступления глазами убийцы, который стоял за спиной Джессики Голдман, и нанес ей удар по голове один раз, потом второй. Крови было много, значит, нападавший был в ярости. День выдался таким напряженным, что Эрика даже не подумала о схеме места преступления, о расположении пятен крови и о том, где в коридоре был обронён разводной ключ. «Что такое?» — вырвал ее из мыслей голос Тома, и Эрика поняла, что затихла, как будто впала в транс. «Прости, Том, просто мне кое-что пришло в голову. Типа зацепки?» «Да, возможно». Эрика подошла к своему пальто, висевшему на перилах в прихожей, и достала телефон. Далее ответила после первого гудка. «Вы все еще на месте преступления?» Без предисловий спросил Эрика. «Нет, я подъезжаю к вашему дому. Ежедневник у меня с собой». «Хорошо. Встретимся на улице через пару секунд». Игорь спустился по лестнице как раз в тот момент, когда захлопнулась входная дверь. «Где Эрика?» Поинтересовался он, вытирая полотенцем мыльную пену с рук. «Она думает, что нашла какую-то зацепку и вышла на улицу» чтобы встретиться с кем-то, у кого ее машина, — ответил Том. Ее машина? Я только что набрал ей ванну. Игорь заметил, что пальто Эрики по-прежнему висит на перилах внизу лестницы. И она вышла на улицу в мокрой одежде. Там же чертовски холодно.